Но тут произошло чудо. В последний раз сработал рычаг хлопота моей судьбе. Меня неожиданно в сутолоке сборов и перекличек перед перегоном этапа на пристань вызвали с вещами и перепроводили в ОРЧ. Там я расписался, что ознакомился с постановлением Верховного Совета или в ЦИК, по которому остаток срока, около половины, заменяется мне ссылкой в Архангельск. Власти и авторитета Калинина еще достало на то, чтобы добиться такого послабления. Но вовсе отменить неправедный приговор, оградить от загребущих клещей всесильной опричнины он уже не мог. Всероссийский староста обратился в марионетку и, должно быть, сам поглядывал, как бы и его не прихватили. И я покинул соловки на судне, увозящем мой этап, но уже с литером в кармане и без конвоя. Я стоял на палубе. выданный выданной мне сопроводиловке значило, что я обязан с ней явиться в обозначенный срок в комендатуру НКВД. Имел при себе немного денег, одет был хоть и в старое, но свое, не лагерное, и прикидывал, что, пожалуй, не пропаду. Но не было ничего схожего с тем подъемом, какой я испытывал при первом отплытии с острова. Быть может, из-за внезапности перемены я был ошеломлен и не вполне пришел в себя, да и слишком круто оборвались связи, сделавшиеся моей жизнью, чтобы я мог сосредоточиться на ожидавшем меня неведомом. О северной ссылке ходили мрачные толки. Все это мешало отогнать мысли о предстоящих новых, должно быть, нелегких испытаниях и жгучие сожаления о рухнувших надеждах на подлинное избавление. Судно отплывало в холодный пасмурный день после внезапного снегопада, и забурлившая у причала вода выглядела особенно темной, особенно жуткой в побелевших берегах. На свинцовом небе выделялись четкие очертания крыш и шатров, придавивших черную непроницаемость стен и башен. В скупом октябрьском свете монастырь, голые скалы у выхода из бухты, уже лишенные деревянных крестов, да и сам берег, едва корабль вышел в открытые муки, исчезли из глаз, но не из памяти. Уже тогда я смутно предчувствовал, что Соловки станут зарубкой, вехой в истории России, символом ее мученических путей. Много лет спустя, в начале 60-х годов, несколько знакомых ученых усиленно уговаривали меня примкнуть к их туристской поездке на Славке. Я отказался из-за ощущения, что этот остров можно посещать, лишь совершая паломничество, как посещают святыню или памятник скорбных событий национальных тяжких дат, как Освенцим или Бухенвальд. Суетность туристской развлекательной поездки казалась мне оскорбительной даже для моих пустяковых испытаний. Или следовало поехать и указывать своим спутникам. Здесь организировали мусаватисты, а тут зарыты трупы с простреленными черепами. Недалеко отсюда в срубе без крыши сидели зимой босые люди, босые и в одном белье. А в летние месяцы ставили на комары. А вот тут, под берегом, заключенные черпали воду из одной проруби и бегом неслись вылить ее в другую. Часами, под лихую команду черпать досуха, и щедрые зуботычины. Глава шестая. На перепутье. Их можно было увидеть в любое время суток. Они слонялись по улицам, тянулись куда-то неторопливой вереницей или кучками, брели поодиночке. Волочащиеся ноги, медленное вышагивание выдавали отсутствие цели, надобности куда-то поспеть, и более других признаков говорили о пришлости этих людей, отделяли их от остальных прохожих, горожан, занятых своим делом и собой. Да и одежды узелки их, берестяные... Кошели и полупустые домотканные мешки не позволяли усомниться в принадлежности этой многочисленной праздногуляющей братьи, заполнившей улицы Архангельска, деревни.